Глава 7, описывающая маскарадные нравы. Кавалеры наши прибыли в храм, где председательствует Гейддегер, великий арбитр Делицарум, верховный жрец удовольствий, и подобно прочим языческим жрецам обманывает своих почитателей мнимым присутствием божества, которого на самом деле там нет. Гейддегер Джон Джеймс 1650-1740-й швейцарец по происхождению, оперный предпринимар, приобрёл славу как устраитель публичных и частных развлечений, маскарадов, балов. Арбитр де лецарум, законодательно сложднений латинский. Местер Найтингейл 2-3 раза обошёл залы вместе со своим спутником А потом подошел к какой-то даме, сказав Джонсу, «Ну, сэр, я вас привел, а теперь сами высматривайте для себя дичь». Джонс крепко забрал себе в голову, что его Софья находится здесь. Надежда встретиться с ней одушевляла его больше огней, музыки и многолюдства, всех этих довольно сильных средств против хандры. Он обращался к каждой женщине, сколько-нибудь похожей на его ангела ростом, осанкой или фигурой. Каждый из них он пытался сказать что-нибудь остроумное, чтобы получить ответ и услышать таким образом голос, который ему казалось, он не мог не узнать. Иные из них отвечали ему пискляво: "Как вы меня знаете?", но большая часть говорила: "Я с вами не знакома, сэр", и ни слова больше. Одни звали его нахалом, другие ничего не отвечали, третьи говорили: "Я не узнаю ваш голос, и мне нечего вам сказать", наконец четвёртые отвечали как нельзя более вежливо но не тем голосом, какой он желал бы услышать. Когда Джонс разговаривал с одной из последних в костюме пастушки, к нему подошла дама в домино и хлопнув его по плечу, шепнула на ухо: "Если вы не перестанете разговаривать с этой подоскухой, то я всё расскажу мисс Вестерн". Услышав это имя, Джонс тотчас же покинул свою собеседницу и обратился к Домино, прося его и умоляя показать ему названную даму, если она здесь. Не говоря ни слова, маска поспешно направилась в укромный угол самой дальней комнаты, уселась там и вместо ответа на заданный вопрос объявила, что она устала. Джонс сел рядом и продолжал её упрашивать, пока она не ответила ему холодно. А я считала, что мистер Джонс проницательнее, и никакой костюм не скроет от него любимой женщины. "Значит, она здесь, сударыня? с ударением, с даром спасил Джонс", тихо сера отвечала маска. "Вы привлекаете к себе внимание. Даю вам честное слово, что мисс Вестерн здесь нет". Тогда Джонс схватил маску за руку и настойчиво просил её сказать, где может он найти Софию. Не добившись прямого ответа, Он мягко упрекнул свою собеседницу за вчерашнее надобавлятельство и сказал в заключение: "Да, уважаемая царица Фея, как ни изменяете своего голоса, я прекрасно знаю ваше величество. Право, миссис Фицпатрик, с вашей стороны немного жестоко забавляться моими мучениями. Хотя бы остроумно догадались, кто я такая", отвечала маска, "но я буду продолжать говорить тем же голосом, чтобы меня не узнали другие". Неужели вы думаете, милостивый государь, что я настолько равнодушен к счастью своей кузины, чтобы помогать интриге, которая может только и её, и вас привести к гибели? Кроме того, поверьте, моя кузина не настолько потеряла голову, чтобы искать себе гибели, даже если бы вы, действуя как враг, её попытались её увлечь. Как же мало вы знаете моё сердце с ударня, если называете меня врагом Софии. Согласитесь, однако же, что погубить женщину способен только ее враг. А если еще тем самым вы сознательно и заведомо губите самого себя, разве это не безумие и не преступление? У кузина моей почти нет своего состояния, приличного ее званию, она всецело должна рассчитывать на отца, а вы знаете его и знаете свое положение». Джон споклялся, что у него нет таких видов на Софию, и что он готов скорее претерпеть самые жестокие мучения, чем принести её интересы в жертву своим желаниям. Он сказал, что знает, насколько он недостоин её во всех отношениях, и что он давно уже решил оставить все такие помыслы, но что некоторые обстоятельства заставляют его желать увидеться с ней ещё раз, а затем он обещает проститься с ней навсегда. Нет, Сударь, я заключил он свою речь. Любовь моя чужда всего низменного, она не стремится получить удовлетворение ценой того, что всего дороже для её предмета. Ради обладания Софией я принёс бы в жертву всё на свете, кроме самой Софии. Хотя читатель, вероятно, составил не очень высокое представление о добродетели дамы в маске, и дама эта может быть действительно окажется впоследствии не на очень большой высоте в этом отношении, однако благородные чувства Джонса несомненно произвели на нее сильное впечатление и увеличили ее расположение к нашему юному герою, зародившейся в ней уже раньше. После минутного молчания она сказала, что находит его притязания на Софью не столько самонадеянными, сколько неблагоразумными. «Молодым людям», — прибавила она, — «вообще свойственно метить высоко». Мне нравится в юношах честолюбие, и я бы вам советовала развивать это качество так можно больше. Может быть, вам суждено будет одержать гораздо более блестящие победы. Я даже убеждена, что многие женщины, ну не находите ли вы, несколько странным, мистер Джонс, что я даю советы человеку, с которым так мало знакома и поведением которого имею так мало оснований быть довольной. Джонс начал извиняться, выразив надежду, что не сказал ничего оскорбительного об её кузине. "Как же мало знаете вы наш пол", перебила его маска. "Если вам не в домёк, что ничто не может оскорбить женщину больше ваших разговоров об увлечении другой женщиной. Если бы царица София не была лучшего мнения о вашей любезности, она и два ли назначила бы вам свидание в маскараде". Джонс Никогда не был так мало расположен к любовной интриге, как в ту минуту, но любезное обхождение с дамами было одним из правил его кодекса чести. Принять вызов на любовь он считал столь же обязательным, как принять вызов на дуэль. Да и самая его любовь к Софье требовала, чтобы он был вежлив с дамой, которая по твердому его убеждению могла свести их. Поэтому он начал с жаром отвечать на ее последнее замечание — Но тут к ним подошла маска в костюме старухи. Это была одна из тех дам, которые ходят в маскарад только для того, чтобы дать выход своей брюзгливости, говоря людям в глаза неприятную для них правду и изо всех сил стараясь испортить чужое веселье. Вот почему эта почтенная дама, заметив, что Джонс, увлечён в уголке разговором с хорошо ей знакомой женщиной, решила, что Ни на чём ей лучше не отвести душу, как помешав этой парочке. Она к ним пристала и скоро выжила их из укромного уголка. Недовольствуясь этим, она преследовала их везде, где бы они ни пробовали от неё укрыться, пока наконец мистер Найтингейл не выручил приятеля, заняв старуху другой интригой. Прохаживаясь взад и вперёд по залу, с целью отделаться от навязчивой маски, Жонс обратил внимание, что дамы его заговаривают с многими масками так непринуждённо и уверенно, как если бы лица их были открыты. Он не мог скрыть своего удивления по этому поводу, сказав: "Такой же у вас зоркий глаз, сударыня, вы всех узнаёте под маской". На это спутница ему отвечала: "Вы не можете себе представить, какой бесцветный и ребяческой игрой кажется маскарад светским людям". Они обыкновенно с первого же взгляда узнают здесь друг друга, точно в собраниях или в гостиных, и ни одна порядочная женщина не заговорит здесь с человеком незнакомым. Словом, справедливо можно сказать, что большинство людей, которых вы здесь видите, убивают время не чуть не лучше, чем в других местах, и обыкновенно гости разъезжаются отсюда ещё раньше устав от скуки, чем после длинной проповеди правду сказать я сама начинаю испытывать это состояние и мне сильно сдаётся, что и вы не очень-то веселитесь согласитесь что я поступила бы человека любивы уехав сейчас домой ради вас вы поступили бы ещё от человека любиви отвечал джонс если вы позволили мне проводить вас странного же вы однако мнение обо мне возразила маска если полагаете что после такого случайного знакомства я приму вас у себя в этот час ночи должно быть, вы приписываете мое дружеское участие к Софии какой-нибудь иной причине. Признайтесь, честно. Вы уж не смотрите ли вы на эту придуманную мной встречу как на настоящее свидание? Вы, верно, привыкли к быстрым победам, мистер Джонс. Я не привык к ударам, чтобы меня так побеждали, отвечал Джонс. Но раз уж вы захватили в расплох мое сердце, то и все мое тело имеет право за ним последовать. Извините же меня, если я решился провождать вас куда бы вы ни пошли. Слова эти были подкреплены приличествующими жестами, и тогда дама после мягкого упрёка, что короткость между ними может привлечь к себе внимание, сказала, что едет ужинать к одной знакомой, куда надеется он за ней не последует. Иначе, прибавила она, обо мне Бог знает, что подумает. Хоть мне приятен сын, и не очень строг их правил. «Нет-нет, не провожайте меня. Право, я не буду знать, что мне сказать». С этими словами она покинула маскарад, а Джонс, несмотря на ее строгое запрещение, решил за ней следовать. Тут перед ним возникло то затруднение, о котором мы говорили выше. Именно, у него в кармане не было ни Шиллинга и ни у кого было его занять». Но делать было нечего, и он смело пошел за портшезом, преследуемый насмешливыми возгласами носильщиков, которые изо всех сил стараются отбить у прилично одетых людей всякую охоту ходить пешком. К счастью, челядь, дежурившая у входа в оперу, была слишком занята и не могла покинуть своих постов, а поздний час избавил Джонса от встречи с ее собратьями, и таким образом он беспрепятственно прошел по улицам, в костюме, который в другое время неминуемо собрал бы вокруг него толпу. Дама отпустила порт-шест на улице неподалеку от Ганноверской площади. Двери дома тотчас отворились, и ее впустили, а Джонс без церемонии последовал за ней. Оба они очутились в прекрасно убранной и жарко натопленной комнате. Тут дама, все еще говорившая маскарадным голосом, Выразила удивление, что не видит приятельницы, наверное, забывшей о своём обещании. Посетовав по этому случаю, она вдруг забеспокоилась и спросила Джонса, что о ней подумает, когда узнает, что она была с ним одна в доме в такой поздний час. Но вместо ответа на этот важный вопрос Джонс понилса настоячего просить свою спутницу снять маску. Когда наконец он этого добился, то увидел перед собой не миссис Фицпатрик, а самое леди Беллостон. Скучно было бы передавать в подробностях их разговор, начавшийся в самых обычных и заурядных вещей и продолжавшийся от двух часов ночи до шести часов утра. Довольно будет отметить то, что имеет отношение к нашей истории, а именно, леди обещала постараться разыскать Софью и через несколько дней устроить Джонсу свидание с ней, С тем, однако, чтобы это их свидание было последним. Подробно об этом договорившись и условившись снова встретиться здесь в тот же вечер, они расстались. Леди Белластон вернулась домой, а Джон пошёл на свою новую квартиру.